Глава 42. Теперь Эрин. Еще не рассвело. Я стою в рыбацком порту, наблюдая, как мужчина льет бензин из канистры в работающий на холостом ходу лодочный двигатель. Парень помоложе берет гаечный ключ и стучит ему какую-то невидимую, давшую сбой металлическую деталь. Грохот разносится на всю округу. Вскоре мне предстоит забраться в эту деревянную латчонку и плыть к острову, который Майк Брас отметил на буклете с туристической картой. В ожидании утешаюсь двумя маффинами, переслащенными и не первой свежести, которую истощила вчера из отельного буфета, запиваю их нагретой солнцем водой из бутылки. На этот остров под названием Раннатуа я прибыла вчера вечером и разыскала этот рыбацкий порт. Здесь царит настоящая тихоокеанская островная жизнь. Главный порт, немногим больше бухты, в которой примостилось несколько деревянных лодок. Я битый час убеждала местного жителя по имени Рега и его младшего брата отвезти меня на их рыбацкой лодке на безымянный остров, который я им показывала на карте. После долгих обсуждений с другими местными жителями и расставание с большей частью привезённых мною американских долларов, мы всё же пришли к соглашению. Им и всем, кто находится в пределах слышимости, я сказала, что приехала изучать местности для одной образовательной программы. В тот же день отправляться в путь было уже поздно. Я остановилась на ночлег в принадлежащем сестре РГИ мини-отеле. Комната без вентилятора и москитной сетки — Других постояльцев не наблюдалось. Достаю из кармана телефон, почти разряжен. Нахожу в сумке внешний аккумулятор и кладу телефон на зарядку, а пока открываю гугл-карты. Остров уже на экране, сохранился из истории поиска. Клочок земли на самом юго-востоке Фиджийского архипелага. Зеленое пятно, чуть крупнее подушечки большого пальца — застрявшая среди бескрайних просторов бурлящего синего океана. Приближаю точку острова, пока не показываются плотные кроны деревьев и скалы. Белый край песка сменяет бирюза мелководья. Далее идет окружающий остров кольцо темного рифа, окаймленное белой пеной бушующих волн. На многие километры от островка нет ничего, кроме океана. И сам он никак не обозначен. «Готово!» — кричит стоящий по пояс в воде Рыга. Он крепко держит нос лодки и манит меня рукой. Сбрасываю шлепанцы, захожу в теплую воду. Рыга легко берет мой рюкзак, будто он ничего не весит, и кладет в лодку. Я как мешок с картошкой перелезаю, переваливаюсь через борт и, пройдя на корму, Устраиваюсь на зеленой деревянной скамье, краска на которой облезает, словно чешуя. Стараюсь не обращать внимания на бешеный стук сердца. Всё хорошо. Всё будет хорошо. Лодка отплывает. Из двигателя идёт лёгкий дымок. Мы пересекаем бухту. Глядя украдкой на удаляющиеся постройки, страстно желаю оказаться в одной из них. Не поймите меня превратно. Я люблю море, но предпочитаю любоваться на него с берега. Как только лодка огибает мыс, ветер усиливается, и вздыбившиеся гребни волн заставляют ее крениться. И зачем я ела эти маффины? «Сосредоточься на горизонте», — тихонько подсказывает вовремя возникший голос Лори, и я, следую указаниям, смотрю вдаль. В лицо дует теплый соленый ветерок, тошнота потихоньку отступает. «Почему не надела спасательный жилет?» — возмущается она. Лори всегда любила покомандовать. Впрочем, почти всегда по делу. Убедившись, что рвотные позывы отступили, я спрашиваю насчет спасательного жилета. Мужчины по-доброму смеются и качают головами гляжу на бурлящую воду и покрепче вцепляюсь пальцами в скамью. Пока мы плывем, мужчины вытягивают сзади лодки за леску сначала огромные шматки водорослей, а позже радужно-синюю рыбу, которую рыга потрошит тут же на палубе, выбрасывая блестящие внутренности за борт. При виде плывущих за бортом окровавленных волокон мой разум рисует крадущихся за нами в глубине акул. Я правильно поступила, Лори. Может, стоило показать карту полиции? А почему не показала, Эрин? Я должна увидеть все сама. Знаешь, когда читаешь хорошую книгу и полностью переносишься в изображенный на страницах мир. Воображение — все там, но тело не обмануть. Оно знает, что ты не вставала с дивана. Вот так и я провела последние два года, наводя справки, собирая информацию все не двигаясь с места. «Неважно, что рассказывают другие лори. Я никогда не видела, как ты садилась в самолет. Не видела, как он упал. Не видела твое тело. Я должна увидеть. Мне нужно знать, чем все закончилось». Несколько часов спустя мы по-прежнему в море. Я держусь за борт лодки побелевшими костяшками, а двигатель работает на холостом ходу. В нас врезаются бешеные волны, норовя вытолкнуть меня со скамейки. Рега с братом внимательно рассматривают карту в телефоне, энергично кивают друг другу, поворачиваются ко мне и спрашивают «Этот остров?». Они указывают вперед на клочок земли к востоку от нас. Над островком нависли облака, вокруг кольцо невероятно белого песка и плотные заросли зелёных деревьев. Он выглядит таким одиноким вдалеке. Понятия не имею, прав ли рыга, тот ли это остров, что отметил на карте Майк Брас. И даже не знаю, обвел ли он его правильно, но других вариантов у меня нет, поэтому говорю, вроде похож. На первый взгляд остров кажется плоским, но позже показывается прогалина в деревьях на восточной окраине и вздымающаяся вершина. В последние часы запьяневший от лекарств Майк Брас говорил с Натаном об острове, о Лоре. Упоминал вершину хребта, бинокль крушения. Извинялся за что-то. С воды трудно представить ландшафт, но я все же различаю участок светло-серой скалы, возвышающиеся над кронами деревьев. «Может, это и есть вершина хребта, о которой упоминал Натан?» «В животе не унимается качка. Смотрю на скалу еще несколько мгновений. Представляю, как на ней стоял с биноклем на шее Майк Брас. Я непременно должна выяснить, что здесь произошло».